Двтонский крест. Руслан Мельников. Глава 31. Много, очень много. Отвечая на вопрос Освальда, дядька Адам скрушённо качал головой. Одной дружины у татарского князя 10 раз по 10 будет, а лёгких воинов, да простых стрелков-лучников, 10 раз и больше, чем дружинников. Бурцев в земле не воздырался старого партизана. «Ай да бородач! Ай да дядька Адам! Не зря сидели на еле! С толком время провели! Успел вон врагов пересчитать!» «Плохо!» Освальд хмурился. «Видно, основательно язычники обложили в род слов, раз осадные машины к городу подводят. На тракт нам выходить теперь опасно. Там татарские разъезды хозяйничают, а в лес возвращаться не гоже, пока не узнаем, что снежное стряслось». Говори, Шваслов не было Агделаиды, Сергей Полонян? Нет, не видел. Жаль, лучше бы она там была. Бурцев, содоргнувшись, представил Агделаиду под бичон-отсмотрщика, приженную в повозку с разобранным тараном или катапультой. Тогда Казимиру точно не досталась бы краковская княжна, пояснил Добжинец. А мы с Божьей помощью попробовали бы умыкнуть её у татар. Но раз её там нет. Что ты предлагаешь, Освальд? Есть вообще-то способ выяснить судьбу Агделайды, о крайней мере узнать, брали ли её в плен язычники или нет? Как скинулся Бурцев. А сами им полонить кого-нибудь катартского рыцаря или князя? Поважнее и да надведнее, чтобы знал во всех пленных захваченных под врослову. Бурцев присвистнул. Думаешь, что так просто? Однажды мне удалось захотить в плен даже ордынского контуза, комендант замка, начальник гарнизона. Он тогда мне много интересного рассказал о планах ордена. Ты знаешь немецкий, освои. В достаточной мере. А как насчёт татарского? Добжинский рыцарь пожал плечами. Ну, придётся в придачу к пленнику выкрасть ещё и толмоча. Гурца только развёл руками, и ж как просто всё выходит у лехого пана. Кстати, Освальд, а что стало с Камтуром? Обменял её его на Збеслава и дядьку Адама. Збеслав, как ты знаешь, ледвин. Дядька Адам из Прусса. У обоих к ним со старые счёты. Кевтоны, домиченосцы, подожгли их деревни, вырезали сегни. Вот и сколотили с Беслав и дядька Адам лесную в атаку мстителей. Они успели произрядно насолить рыцарям, пока не попались. Помечалась казнь. А я тут с Комтуром предложил обмен. Враги моих врагов, мне лучшие друзья. В общем, вызвали лобоих. С тех пор на свете нет людей, которым я бы доверял больше. Кстати, если удастся захватить знатного тарского пана, Его тоже можно будет попробовать обменять на ту же Агделайду, к примеру. Надеюсь, она все-таки попала к язычникам, а не к Казимиру Куявскому. Вообще-то в словах Довжинца имелся смысл. Когда мы выступаем, Освальд, ночью в темноте проще будет обойти татарские разъезды. А сейчас всем спать. Дядька Адам, Яни, вы стоите стражи. Ночь выдалась идеальной для темных дел и скрытых передвижений. Вешковатые тучи устинули небосклон, надёжно упрятали колючие звёзды. Полумесяц луны лишь изредка выглядывал из пугающих сопрови. Но отсутствие лунного света отчасти размещали богдовые отблески на горизонте. Для заката было слишком поздно, для рассвета рано, так что сомнений насчёт источника зловещего зарева не оставалось. Татары в Ростовские предместья жгут. Хмуро пояснил дядька Адам. А может уже и город подпалили. Партизаны обматывали копыта коней и оружие тряпками. У в каждой офицерской сумке нашёлся запас нарезного специально для этой цели полотна. Бурцев не обладал предусмотрительностью лесной войной и не успел прихватить в лагере даже смену одежды. Он уже собирался пожертвовать единственной из подни рубахи, когда сбыслав ходячая палочка ворочалочка притянул его в овраг и стёр наотрупья. Роженосец Освальд за некоторое время наблюдал за безуспешными потогами намотать на копе-то уроды обрезок из курозой штанины. Потом молча отстанил Бурцева за несколько минут, сделав всю работу сам. Бурцев не возражал, в конной милиции подобным хитростям не обучали. «Ты хорошо дерешься, Вацлав, но при этом не знаешь самых простых вещей, которые любой воин осваивает с измольства. Очень странно». Отметил Сбеслав. «Давай, я помогу обмотать оружие, а то из-за тебя к нам сбегутся все татары из-под рослого». Выехали уже за полночь. Сначала двигались рысью под прикрытием деревьев, который княжеского тратка. Но когда большак свернул с поля редкими рощицами и чахнут кустарником, перешли на шаг. Ехали молча, металл, оберегаемый отмотками, и звенел. Тропичная область лошадей глушила удары копыт умные животные, словно осознав ответственность скрытного перехода, не нарушая ночной тишины ржани, даже не схрапывая. Осальт выслал дозорных на все четыре стороны, проросские разъезды, пока на пути не встречались. Видать, уже приступили к штурму. Сделал вывод Добжинский рыцарь. Знают псы измайловы, что некоего Поти на холмы осаждён. Ну и слав. То, что язычники не опасаются ударов в спину, нам только на руку. Они опять зарысили. Держаться тракта больше не было необходимости. Дорогу к Фротславу указало зарево пожарища. Горело сильно и уже совсем рядом, где-то за ближайшими холмами. Там же гулко барабанили тамтан и кочевник. Замолкали и барабанили снова, отдавая невидимым еще войскам непонятные команды. Потом ветер донес отголоски чьих-то криков и ржания лошадей. Освальд приказал перейти на шаг, потом спешится. На холмы они забрались со всеми предосторожностями, потому и заметили опасность вовремя. Шевельнулись тени, неясные силуэты всадников показались из густых кустистых зарослей между двумя возвышенностями. Отряды нескольких верховых двигался в ночи так же беззвучно, как партизаны Освальда. Тоже, небось, обмотали копыта и снаряжение тряпками. Догнать? Напасть? Захватить языка? Освальд молчал, рука добжинца на рукояти меча. Да никаких жестов, никаких команд. Да, все правильно. Незаметно подобраться к садникам уже не удастся. Отзвинять мечами в тылу противника чревато. И нет никакой гарантии, что в рядовом дозоре окажется важная шишка, знающая о судьбе, как и все княжны. Привлекать к себе внимание, ради того, чтобы полонить какого-нибудь десятника, глупо. Лучше притаиться, переждать, опустить татарский дозор. Их не заметили, едва выбравшись из-за холмов, чужой отряд умчался прочь. Торопился, видать, куда-то отче, но ну и с катертью дорога. У микрофона был Махмутов Даниил.